16. Секретарь художественной студии «Лотос» Анастасиев зашел на занятие к художнику Холодилову. Ученики старательно переносили на бумагу изображения гипсовых образцов человеческого тела, стоявших в подставках для каждого свой. Мастер обходил класс, кому-то подсказывал, кого-то поправлял, задержался возле Феди Саяпина, внимательно разглядывая его работу. Анастасиев кашлянул, привлекая внимание преподавателя, и поманил его на выход. В коридоре пошли к открытому окну, за которым яркими красками играла теплая осень. «Вижу, новичок, заинтересовал». Анастасию предложил холодилу сигару, но тот отказался. Секретарь разжег свою и с удовольствием затянулся. «Интересный парень», — согласился Александр Кузьмич. «Линия смелая, взгляд нестандартный. Из него может получиться оригинальный график. Мне, собственно, и подсказать ему нечего». Ты видел его работы, с которыми он пришел поступать?» Колодилов отрицательно качнул головой. «Странно, я ему советовал показать. Наверное, постеснялся. Так вот, там был портрет девушки-китаянки, написанный цветными чернилами. Это, скажу тебе, нечто фантастическое, магия. Он каждый день у меня перед глазами». «Ну и показал бы?» «Он не оставил. Это впечатление, импрессионизм. Я понял, хочет ей подарить». Там восторг и влюбленность в каждой линии, в каждом штрихе. Русский влюблен в китаянку? А что такого? Кстати, с ним был брат Полукровка. Представь, огненно-кудрявого китайца. Анастасия впустил цепочку дымных колец и прострелил ее тонкой струей. Отец у них один русский казак из Амурского войска, Исаул. Любопытно, усмехнулся Холодилов. Хотя сейчас это неудивительно. Смешение рас и языков. — А ты чего пришел-то? Соскучился? — Да понимаешь, этот парень Саяпин отца ищет. А я узнал через бюро регистрации иммигрантов несколько адресов Саяпинных, Их, оказывается, много. — Так если отец казачий офицера Амурского войска, проще, наверное, через военных? У них у каждого войска свое управление. Анастасий в несколько мгновений удивленно смотрел на товарища, потом расхохотался. — Ты гений, Алеша! «Я же никогда не служил, мне в голову не пришло». «Так и подскажи Федору, куда стопы свои направить?» В управлении станции Амурского войска к Феде отнеслись равнодушно. Когда он упомянул, что был ранен в Зазейском восстании и вывезен на Китайский берег в бессознательном состоянии, его напоили чаем с баранками и отправили по нужному адресу на такси. Дом, в котором Иван Саяпин получил квартирку от КВЖД, находился на Офицерской улице, неподалеку от моста путепровода, через железную дорогу. Федя вышел из машины, которая тут же уехала, осмотрелся. Дом как дом, красный кирпичный, трехэтажный, с небольшими окнами, без балконов. Один вход над ним, козырек от дождя. Улица как улица, пыльная, мощенная булыжником, между камнями лезет трава. В одну сторону подъем на путепровод, в другую — закатная перспектива, где, кстати, солнце уже клонилось к вечеру. Мост рядом — это хорошо. За ним налево и до вокзала рукой подать. Можно успеть на вечерней пригородной, если придется уезжать. Едя вздохнул и вошел в дом. Третий этаж, как у Пина, вот только и лестница узкая и совсем не мраморная. И вообще все неуютно. Казённо, не то что в Благовещенске, в родном доме, где вкусно пахнет деревом, и коршунами мамы Лены, где не успеешь открыть дверь, и на тебе прыгнет маршрутка, братик, братик пришел. В доме матери Сяопина коршунами тоже не пахнет, но там живет Гасян, который, он, Федор похоже, не безразличен. Как она замерла, когда он неожиданно заявился без Сяопина, а когда получила свой портрет, буквально остолбенела. Глаза распахнулись, брови взлетели, щеки вспыхнули. Она вмиг стала в сто раз красивее, чем он ее нарисовал. Ему захотелось тут же схватить карандаш и рисовать, рисовать, а больше того — поцеловать. Еле удержался. А может, зря удержался, когда услышал ее шепот «Это мне?». Он каким-то чудом догадался и кивнул «Да, тебе». За три года жизни в Китае, особенно когда добирался до Харбина, начал кое-что понимать, но говорить пока не получалось. — Ты настоящий художник! — восхищенно воскликнула она. Федя краснее от удовольствия понял, что похвалила. Агасян спохватилась. — Прости, — выговорила по-русски. — Я немного говорю, но почти все понимаю. Сяопин учит и мама. — Ничего, я тоже одолею, — сказал он и с хитринкой добавил. — Особлив, если ты станешь учить. А я тебя рисовать буду. Гасян смутилась и ничего не сказала. Позвала в столовую, начала было накрывать на стол, но Федя удержал ее. Во, Сян, Хуахуа, хочу рисовать. Он усадил девушку у солнечного окна, задрапировал тюлевые шторы, и за десять минут карандашный портрет был готов. Гасян снова пришла в такой восторг, что расцеловала парня в обе щеки. Эти поцелуи вспыхивали на его лице при каждом воспоминании. Вот как теперь. Квартира Саяпиных была на самом верху. На узкую площадку выходили четыре крашеные, коричневой краской, двери без номеров и звонков. В управлении станции дали номер одиннадцать. Федя прикинул три этажа по четыре квартиры, значит, слева направо должна быть предпоследняя дверь, и осторожно постучал. Сердце его внезапно сильно забилось, так что стало тесно в груди. Он уже пять лет не видел Бати, Мамани, Кузи и Оленьки. Они уехали, когда он был мальчонкой, а сейчас перед дверью стоял двадцатилетний мужчина, на лице которого завивалась золотистая бородка. Он постучал сильнее. За дверью послышались шаги, звякнула цепочка, и глазам Федора предстало прелестное златокудрое существо в простеньком цветастом сарафанчике. Существу было лет девять, не больше». «Оленька», — сказал Федя, опускаясь перед ней на корточки, — «здравствуй, сестричка». «Здравствуйте», — сказала Оля. Она явно не узнала брата. И неудивительно, в дни расставания ей было всего четыре годика. «Вы кто?» «Я Федя, твой братик». Оля вдруг развернулась и побежала вглубь квартиры, крича, «Мама, папа, братик Федя пришел!» Ведя вошел в маленькую прихожую и закрыл дверь за собой, а из глубины квартиры, толкаясь в тесном коридоре, выскочили Иван и Настя. Вязахов и Охов они обхватили сына, сжали так тесно, что у него прервалось дыхание, а по щекам потекли слезы, его собственные и матушкины, а может и отцовы.